искренность и доброта, которая исходила от этого человека. «Не знаю», — произнесла она, наконец, и сразу почувствовала какое-то освобождение. «Я не знаю. Мне надо будет спросить об этом Господа. Я помолюсь, чтобы Он меня наставил. Не стану притворяться, что знаю. Превосходно! Вот это и есть». Первый шаг к мудрости, мягко сказал он, по крайней мере, я в этом уверен. А теперь, с твоего позволения, я отправлюсь домой и там напишу список тех блюд, которых тебе следует избегать, а также пришлю лекарство, которое поднимет твое настроение. Не позволяй им ставить тебе ни банки, ни пиявки, и пусть не уговаривают тебя принимать яды и настойки. Ты молодая женщина, у тебя молодой муж, дитя у вас обязательно будет, и очень скоро. Это прозвучало как благословение. Гринвичский дворец. Май 1510 года. Я посылаю за Генрихом. Он должен услышать это от меня первым. Он приходит, но неохотно. Женские тайны его пугают, не хочется вступать в комнату, приготовленную для родов. Но это еще не все. Я вижу холодность в его чуть отвернутом в сторону лице. Он избегает встречаться со мной взглядом. Однако не время упрекать его в холодности. Сначала надо поговорить. Леди Маргарет оставляет нас вдвоем, прикрывает за собой дверь. Я знаю, что она проследит за тем, чтобы никто не подслушивал. Все и так скоро узнают. Супруг мой, я сожалею. У меня печальная новость, начинаю я. Он надувает губы совсем как дитя. Я так и понял, когда леди Маргарет явилась за мной. Обижаться на него глупо. Придется мне справляться за нас обоих. Ребенка не будет. Говорю я, словно бросаясь в воду. Доктор ошибся. Ребенок был только один, и мы его потеряли. Мое уединение было ошибкой. Завтра я возвращаюсь ко двору. Но как же он мог ошибиться в таком деле? Я легонько пожимаю плечами. Конечно, очень хочется сказать, что мог... потому что он надутый дурак и подлиза, как все те, которыми ты себя окружаешь. Они всегда будут тебе льстить и подпевать, и никогда не скажут правды. Но, конечно же, вместо этого я роняю. Значит, мог. — Я буду всеобщим посмешищем, — взрывается он. Ты просидела здесь целых три месяца, и ради чего? Я отвечаю не сразу. Бесполезно жалеть, что я замужем за человеком, который больше всего озабочен тем, как он выглядит и меньше всего думает обо мне. «Ничего подобного», — твердо говорю я. «Если на то пошло, посмешищем в первую голову буду я. Кем надо быть, чтобы не знать, беременна ты или нет? Но видишь ли, во всем этом есть один плюс». У нас было дитя, и это значит, что будут еще и другие. В самом деле, — оживляется он, — но почему мы потеряли ребенка? Потому что прогневили Господа, совершили что-то непотребное? Может, это знак его гнева? Я закусываю губу, чтобы не повторить тот вопрос, который задал мне Мавр. Неужто Господь наш так мстителен, что способен сгубить невинное дитя только за тем, чтобы наказать его родителей за грех столь мелкий, что они сами не помнят, что его совершили? «Моя совесть чиста», — уверенно заявляю я. «Моя тоже», — быстро говорит он, — «слишком быстро». Но нет, моя совесть не чиста. Этой ночью я стою на коленях перед распятием и молюсь, не мечтаю об Артуре, не беседую с матушкой, а крепко закрываю глаза и молюсь. Господи! Это было слово, которое я дала у смертного Адра. Медленно, отчетливо говорю я. Он потребовал, чтобы я дала его ради блага Англии.